Анненков. «Пушкин здесь. Как бы ты думал? Его ругают на повал во всех почти журналах. Северная пчела говорит даже, что он картежник, чванится вольнодумством перед чернью, а у знатных ползает, чтобы получить шитый кафтан и прочее. Мои отношения к нему прежние, то есть очень хорошие. Он зовет тебя в Москву, Что не летит этот к нам ворон, здесь для него столько трупов. Мне очень жаль, что эти площадные брани его слишком трогают, как бывало тебя. О, раздражительное племя! Говорят, что он женится на Ушаковой старшей и заметно степенничает. Погодин Шевереву. 23 марта 1830 года. Из Москвы. Комякова научал завести речь с надоумкой, Надеждиным, о романтизме и тому подобном, чтобы заманить в разговор Пушкина с надоумкой и внушить ему лучшее мнение, и наоборот, чтобы заставить надоумку уважать более Пушкина. Вечер был у меня, говорили более об естественно-словных предметах, смеялись много. Полевой не сам пишет романы, а Ушаков, — сказал Максимович. План романа Полевой отдал Свиньину. А историю-то не от него ли получил, — сказал Языков. Свиньин вывел в люди Полевого. — Да это не беда, — возразил Максимович. — Как не беда, — закричали все. Я показывал зверей друг другу весь вечер. Пушкин кокетничал, как юноша, вышедший только что из пансиона. Погодин дневник, 23 марта 1830 года. Я встретился с Надеждином у Погодина. Он показался мне весьма простонародным, вульгарным, скучен, заносчив и без всякого приличия. Например, он поднял платок, мною уроненный. Пушкин? анекдоты и застольные беседы письмо которым вы удостоили меня доставило мне истинное горе я умоляю вас дать мне минуту снисхождения несмотря на четыре года ровного поведения я не смог получить доверие власти я с огорчением вижу что малейшийе из моих поступков возбуждает подозрение и недоброжелательство во имя неба Удостойте на минуту войти в мое положение и посмотрите, как оно затруднительно. Оно так непрочно, что я каждую минуту вижу себя накануне несчастья, которого я не могу ни предвидеть, ни избегнуть. Если до сей поры я не подвергся какой-нибудь милости то я этим обязан не сознанию своих прав, своей обязанности, а единственно вашему личному благоволению. Но если завтра вы больше не будете министром, то послезавтра я буду в тюрьме. Я рассчитывал из Москвы поехать в Псковскую деревню. Однако если Николай Раевский приедет в Полтаву, я умоляю ваше превосходительство разрешить мне поехать туда, чтобы повидаться с ним. Пушкин Бенкендорфу. 24 марта 1830 года. Из Москвы. Ушакова меньшая, Елена Николаевна, идет за Киселева, а старшей, Екатерине Николаевне, не слышно ничего, хотя Пушкин бывает у них всякий день почти. Муханов, своему родственнику из Москвы, 27 марта 1830 года. Все думали, что Пушкин влюблен в Ушакову. Но он ездил, как после сам говорил, всякий день к сей последней, чтобы два раза в день проезжать мимо окон Гончаровой, Смирнов. Пушкин говаривал, что как скоро ему понравится женщина, то, уходя или уезжая от нее, он долго продолжает быть мысленно с нею. И в воображении увозит ее с собой, сажает ее в экипаж, предупреждает, что в таком-то месте будет толчок, одевает ей плечи, целует у нее руки и прочее. книги Вяземская, по записи Бартенева.